Глава 21. «Ученые говорят нам, что люди нашего вида дошли до северной оконечности Африки, посмотрели на север через Гибралтарский пролив и увидели за ним новую землю, и, разумеется, как это свойственно нам, мы рискнули, попытавшись переправиться через опасный пролив в Европу». Виссан была из поколения 144, почти на 10 лет старше Мэри, у нее были зеленые глаза и почти полностью седые волосы. Лишь несколько светлых прядей выдавали их натуральный цвет. На ней была сильно потрепанная одежда фабричного изготовления, там и тут заштопанная кусочками шкур. Она несла кожаный мешок, предположительно с сегодняшней утренней добычей. Вчетвером они двинулись обратно к хижине Вессан. «Ну, хорошо», — сказала она, глядя на Мэри. «Я поверю в вашу историю». «Но я до сих пор не знаю, зачем вы меня отыскали». Они подошли к небольшому ручью. Понтер подхватил Мэгу на руки и перемахнул через ручей, потом протянул руку Мэри и помог ей перебраться. Виссан перешла ручей вброд. «Вы знаете, я тоже занимаюсь химией жизни», — сказала Мэри. «Нас интересует ваш кадонатор. «Он запрещен», — ответила Виссан, пожимая плечами. Запрещен кучкой недалеких дураков. Понтер жестом заставил их притихнуть. Впереди были олени. Мэри залюбовалась прекрасными созданиями. «Виссан!» — прошептал Понтер. Кристина, однако, воспроизвела перевод его слов на нормальной громкости, поскольку лишь Мэри могла его слышать. «Вам хватает еды? Я с удовольствием добуду для вас одного из тех оленей». Виссан рассмеялась. Потом ответила в полный голос. «Вы очень добры, Понтер, однако мне всего хватает». Понтер склонил голову, и они двинулись дальше. Олени разбежались, давая дорогу. Вдали показалась хижина Виссан. «Мой интерес к донатору не только академический», — сказала Мэри. «Мы с Понтером хотим завести ребенка». «У меня будет младшая сестренка», — обрадовалась Мэга. Старшие у меня уже есть, но мало у кого есть и старшая, и младшая сестра, так что я буду особенная». «Правильно, дорогая», — сказала Мэри. «Ты правда особенная». Она снова повернулась к вессан. «А что с вашей партнершей Бараст?» — спросил Виссан, обращаясь теперь к Понтеру. «Ее больше нет», — ответил он. «Ах», — сказала Виссан, — «простите». Они добрались до хижины. Виссан открыла дверь и жестом пригласила всех внутрь. Там она сняла с себя шубу, и Мэри увидела безобразный шрам на внутренней стороне ее левого предплечья, в месте, откуда она удалила компаньона. Понтер присел с Мэгой к столу. По дороге она подобрала еловую шишку и пару красивых камней и теперь непременно желала показать их отцу. Мэри посмотрела на Виссан. «Итак», — сказала она, — «прототип все еще существует». «Зачем он вам?» — спросила Виссан. «Кого-то из вас стерилизовали по суду?» «Нет», — сказала Мэри. «Ничего подобного». «Тогда зачем вам мой прибор?» Мэри взглянула на Понтера, который внимательно слушал Мэгу, рассказывавшую о том, что они проходят в школе. «У барастов и гликсенов, а также шимпанзе, боноба, гориллы, орнгутанов — общий предок», — сказала Мэри. У этого предка, по-видимому, было 24 пары хромосом, как и у всех его потомков, за исключением гликсенов. У гликсенов две хромосомы слились в одну. Таким образом, у них всего 23 пары. В целом, геном имеет практически одинаковую длину, но разница в числе хромосом делает натуральное зачатие проблематичным. — Поразительно, — сказала Виссан. «Да, с помощью Кодонатора можно легко получить диплоидный набор хромосом, в котором комбинировалась бы ДНК Понтера и ваша». «Мы на это и надеялись», — сказала Мэри. «Почему я и спрашиваю, существует ли еще ваш прототип?» «О, он существует, разумеется», — сказала Виссан. «Но я не могу позволить вам его забрать. Это запрещенный прибор». Как бы я ни ненавидела этот факт, это реальность. Если он будет у вас, вы понесете наказание. Он запрещен здесь, сказала Мэри. Не только в Кралдаке и окрестностях, возразила Виссан. По всему миру. По всему этому миру. Но не в моем мире. Я увезу его к себе. Мы с Понтером можем зачать ребенка там. Глаза Виссана под изогнутым надбровьем округлились. Несколько секунд она молчала и Мэри предпочла не прерывать ее раздумий. «Полагаю, это возможно», — сказала, наконец, Виссан. «Почему нет? Лучше он послужит хоть кому-нибудь, чем вообще никому». Она помолчала. «Вам все равно понадобится медицинская помощь», — продолжила она, «чтобы изъять ей циклетку из вашего тела. Ваш природный гаплоидный набор хромосом будет удален из нее» и вместо него доктор поместит внутрь полный диплоидный набор хромосом, созданный с помощью кодонатора. После этого яйцеклетка будет снова имплантирована в ваше тело. С этого момента у вас будет совершенно обычная беременность. Она улыбнулась. Тяга к соленым корнеплодам, тошнота по утрам и все такое. Мэри испытывала энтузиазм, пока речь шла о некоем абстрактном решении, магически появляющемся из черного ящика. «Однако теперь я... я не думала, что придется удалить мою природную ДНК. Я думала, мы просто реструктурируем ДНК Понтера так, что она станет совместима с моей». Виссан вскинула бровь. «Мэра, вы ведь сказали, что вы специалист по химии жизни. Вы должны знать, что в дезоксирибонуклеиновой кислоте, произведенной вашим телом, «Нет ничего особенного по сравнению с такой же кислотой, полученной синтетически. Вы, в сущности, не сможете отличить естественную цепочку от искусственной. Они химически неразличимы». Мэри задумалась. Она частенько ворчала на сестру за то, что она переплачивает за природные витамины, химически неотличимые от произведенных в лаборатории, но... «Но одна из них выходит из моего тела, а другая из машины». «Да, но...» «Нет-нет, вы, разумеется, правы», — сказала Мэри. «Я годами твержу своим студентам, что ДНК — это не более чем закодированная информация». Она улыбнулась Понтру и Мэгги. «И коль скоро это наша закодированная информация, ребенок тоже наш». Понтер посмотрел на нее и кивнул. «Разумеется, придется секвенировать наш генетический материал. Проще простого», — сказала Виссан. «Это может сделать и сам Кодонатор». «Чудесно!» — воскликнула Мэри. «Ваш прототип здесь?» «Нет, нет, я его спрятала, закопала. Но я завернула его в пластик и металлическую фольгу, так что он не пострадает. Это недалеко отсюда, я могу его достать в любой момент». «Это очень много для нас значит», — сказала Мэри. И тут ее осенило. «А вы не хотите вернуться вместе со мной, в мой мир?» Я могу гарантировать, что в нашем мире не запретят ни сам прибор, ни дальнейшее исследование в этой области. Замечательная идея, — обрадовалась Весан. А на что похож ваш мир? Ну, он сильно отличается. К примеру, население у нас существенно больше. Насколько больше? 6 миллиардов. Шесть миллиардов! Я думаю, в этом случае вам вряд ли нужен прибор, облегчающие зачатие. Мэри согласно кивнула. Мужчины и женщины живут вместе постоянно. Безумие! И они не действуют друг другу на нервы? Ну, я думаю, нередко, но... Как я сказала, наш мир сильно отличается. И в нем есть много замечательных вещей. У нас есть орбитальная станция, обитаемый аппарат, постоянно летающий вокруг планеты. У нас есть здания, которые упираются в небо. Хотя, — с грустью подумала Мэри, — недавно двумя из них стало меньше, и наша кухня гораздо разнообразнее. «Понтер, вы были там?» «Мой папа был там три раза», — гордо заявила Мэга. «На что это похоже?» — спросила Виссан. «Смотря для кого», — ответил Понтер. «Вот вам, к примеру, нравится жить вот так, на природе?» «Очень. Я уже совсем свыклась с такой жизнью». «Вы чувствительны к запахам?» «С запахом?» «Да, для получения энергии они жгут уголь и нефть, так что все их города пропитаны вонью». «Звучит не очень привлекательно. Я, пожалуй, останусь здесь». «Конечно, если вам здесь лучше», — сказала Мэри. «Но вы научите нас работать с Кодонатором». Виссан взглянула на Понтера. «А что вы об этом думаете?» «Я-то добровольно удалилась от цивилизации. Так что серые и верховные, и низшие не имеют надо мной власти, но вы...» Понтер посмотрел на Мэри, потом снова на Виссан. «Я уже выступал против верховных серых. Принял решение проигнорировать приказ вернуться сюда, в наш мир, чтобы они смогли закрыть портал навсегда. Я бы и до сих пор оставался в мире мэра, если бы посол не убедил других отправиться туда, И... Да? И, в общем, иногда людей стерилизуют без вины, так что... Понтер умолк, и Мэри заговорила вместо него. Он говорит о своем партнере, о Декоре Халде. Когда Понтер провалился в мой мир, кое-кто подумал, что Адекор убил его и избавился от тела. Его собирались стерилизовать. Она повернулась к Понтеру. Так ведь, Понтер. Что? Переспросил Понтер странным голосом. «О, да, да, конечно, я об этом и говорил». «Хорошо», — сказала Виссан. «Раз вы считаете, что у вас из-за него не будет проблем, то я готова его отдать». Она сделала жест в сторону двери. «И я пойду принесу его. Только не говорите никому, по крайней мере, в этом мире, что он у вас».